Глава третья. Доктор, сидящий напротив Семёна, нервничал. Мужчина был непростой, он таких перевидал на своем веку. Сильный, наглый, уверенный в себе самец, от которого можно было ждать любых неприятностей. Вздохнув, врач протёр уголком белоснежного халата стеклашки очков и начал говорить, понимая, что выносит приговор этому нуваришу, раздувающемуся от собственной значимости а может быть, не ему, а несчастному маленькому существу, лежащему в кювезе перинатального центра. «Ваш сын глубоко недоношен», — начал он, не сводя глаз мужчины, замершего на стуле. «Вес всего 800 грамм. Мы сделаем все возможное, но, скорее всего, он останется инвалидом. Вы должны быть готовы к этому». «Любые деньги, доктор, сколько нужно?» В глазах новоиспеченного отца мелькнуло безумие, что не укрылось от опытного взгляда врача. «Господь Бог взяток не берет, горько ухмыльнулся он. «Молитесь». «Да пошел ты!» — взвился мужчина и вскочил на ноги с грохотом, уронив металлический стул. Доктор заметил ключи от дорогого автомобиля с логотипом известной немецкой фирмы на брелоке, в руке обезумевшего Семёна, и попытался его остановить. Тщетно. Мужчина оттолкнул врача и стремительно выбежал из кабинета. Милана стояла на ступеньках перед входом в ресторан и ловила языком снежинки. Да, вот просто как в детстве. Пока роман рассчитывался по счету, она ждала такси, развлекая себя таким нехитрым способом. Замерзла. Теплая рука мужа опустилась на ее плечо, как раз в тот момент, когда перед ними остановился желтый автомобиль. Приветливо улыбнувшись светящимися шашечками на крыше. Давай сядем сзади вместе, шепнула МиЛана, увидев, что ее любимый ухватился рукой за ручку передней дверцы. Будем целоваться, так хочется. Ромка засмеялся и подтолкнул ее в теплый салон автомобиля, а сам плюхнулся рядом. Она улыбнулась таксисту, одобрительно глядящему на них в зеркало заднего вида, и положила голову на плечо любимого. Пообещай мне, что так будет всегда шепнул муж, целуя ее в кончик носа. Только так и никак иначе, выдохнула Милана. Невероятная усталость навалилась на женщину, она смежила веки и сама не заметила, как провалилась в сон. Ее разбудил крик, разрывающий перепонки, виск, скрежет сминающегося металла и боль, разрывающая тело, мешающая вздохнуть. Мир несколько раз перевернулся. Сильные Ромкины руки, его тело, придавившее ее к сиденью, все это в мельчайших подробностях она прокручивала у себя в голове. Ромка, ее любимый родной, захрипел, уставившись на Милану пустыми мертвыми глазами. Как раз в тот момент, когда женщина потеряла сознание от лютой боли и липкого, неосознанного неприятия своей потери. Семён гнал по ночному городу, не разбирая дороги. Эта, сука, его глупая жена лишила его единственного, чего он желал даже больше, чем богатство. И что теперь? Сын-инвалид, словно позорный столб. ДЦП. Приговор. У него здорового, сильного сыну урод который никогда не сможет даже пройти рядом с ним. Мужчина почувствовал ярость, заполняющую душу черной липкой жижи И вдавил педаль газа в пол. Колеса взметнули столб снежного месива, и агрессивный автомобиль рванул вперед. Он даже не понял, откуда взялось это проклятое такси, словно сам дьявол выкатил ему навстречу, уродливую желтую дешевку, лишая удачи, которой он так гордился. Дорогой Джип смял легковушку, будто бумажный шарик, который, как в плохом кино, кувыркаясь, слетел с дороги. Семён почувствовал, как подушка безопасности, похожая на выросший в мгновение ока гриб, сдавила его грудь, ломая ребра, и закричал от боли.